восходит к постройкам позднеклассического периода. Для полноты картины здесь можно заметить, что в Копане сохранились руины памятников, восходящих к далекому прошлому. Эта череда построек, судя по архитектурным особенностям, берет свое начало не в раннеклассическом периоде, а в доклассической эпохе. Первые поселения в районе Копана существовали уже около 1100 года до нашей эры, когда на побережье Мексиканского залива достигла вершины развития культуры ольмеков, предшественников майя. К сожалению, раскопок в этом чрезвычайно интересном с точки зрения археологии месте практически не проводилось. Так что в вопросе о древнейшем этапе истории Копана существует явный дефицит информации. Копан ⁇ обитель облаков. В географическом, а также культурно-стилевом отношении Копан ориентировался скорее на древнейшие культовые центры каминалью-ю, чем на столичный стиль Тикаля и Уаксактуна. саптуна Не исключено, что широкомасштабные раскопки в будущем позволят получить свидетельство того, что поселения в Копане в районе Петена существовали уже тогда, когда культура Мая находилась на заре своего развития. Да, именно так, а не наоборот. Высокоразвитый индивидуализированный стиль скульптур появляется в копании сразу, и причем отнюдь не в предварительном или модифицированном варианте. Хотя мотивы художественных изображений, обнаруженных в других местах центрального региона, также отличаются высоким совершенством, Только в Копане характерные образцы этого искусства обладают особой выразительной силой и многообразием форм. Что касается самого Копана, то для него можно вычленить особый символ, так называемый эмблем-глиф. Это символ, транскрибированный Дэвидом Келли как обитель облаков. Иероглиф этот, или, точнее сказать, пиктограмма, состоит из стилизованного изображения головы летучей мыши, объединенного со знаком «майя» со значением «дождь и буря», а именно «кауак». Келли указывает, что на диалекте «чоль» слово «майя», означающее «летучие мышь и облака», Звучат одинаково. ЦУЦ. Чоль сегодня считается лингвистической формой письма, пришедшей на смену классической иероглифической письменности. Таким образом, вероятность того, что Капан в классическую эпоху был известен под названием ЦУЦ, то есть обитель облаков, весьма высока. Эти древние названия, столь же романтически звучащие, сколь и информативные с точки зрения метеорологии, резко противоречат нередко высказываемой гипотезе о том, что место это в древности славилось не только особым плодородием своих земель, но и исключительной чистотой и прозрачностью воздуха. Чистое небо над этим высоко расположенным плато позволяло производить эффективные и, главное, постоянные астрономические наблюдения. В Копане необычайно велико число иероглифов, связанных с различными явлениями звездного неба, что указывает на особую роль Капана как центра науки майя. Однако сторонники гипотезы о «Палеоконтакте»